Глава девятая. Трубка сначала треснула, а потом раскрошилась у меня в руках, распадаясь на множество кусочков обожженной глины, или нечто ее напоминающее. Юния стояла всего в трех шагах от меня, пристально глядя на своего тюремщика. А я смотрел на лихо, понимая, что если она сейчас бросится, то я не стану защищаться. Потому что не хочу. Так прошла секунда, вторая, третья. В нашей реальности трата времени была непозволительной роскошью. Однако никто из нас не решался сделать первый шаг. Что? Теперь? Мне в детстве какой-то умный мужик, вроде даже алкоголик, дядя Толя, говорил, что женщины любят не слова, а поступки. Помнится, после своего очередного загула он рвал на клумбе цветы, чем приводил выступление бабу Валю с первого этажа, и шел с этим веником мириться к жене. Никаких слов, одни поступки. На мое счастье, поблизости клумб не оказалось, потому что лиха едва ли оценила бы букет, вырванный с корнями календулы. Я начертил в воздухе сложную форму заклинания, которому у меня научил Форс Варар, а затем вложил в нее собственный хист. Вроде все сделал правильно, но ничего не сработало. Юния постояла еще пару секунд, глядя на мое недоуменное лицо, затем провела своей изуродованной старой рукой близ формы, и ее промысел медленно втянулся в заклинание. После этого форма налилась силой, и со странным звуком схлопнулась, словно ее и не было. Сказать по правде — самое любопытное заклинание в моей жизни. Я даже не чувствовал, как оно тянет из меня хист. «И что? Работает?» — спросил я. Вместо ответа Лиха подошла ко мне вплотную. «Наш мозг устроен, конечно, невероятно странно. Я видел Юнию раньше, до того, как заточил в трубку. Но после длительного общения у меня создался свой образ нечисти, удивительно контрастирующий с тем, что я сейчас лицезрел. Там она была симпатичнее, что ли? Невольно начнешь понимать, как устроен секс по телефону, потому что иногда лучше лишний раз не видеть собеседника. Лихо коснулась морщинистой рукой, и на меня накатила такая тоска в пору в петлю лезть. Казалось, что жизнь сузилась до размеров игольного ушка, в котором и сидел мальчик Мотя, и ничего хорошего в будущем уже не предвидится. Что и говорить, нечесть была невероятно сильна. Мучила меня Юния недолго. Примерно через 5 секунд она отпрянула, схватившись за сердце, и ответила беззубым ртом. «Работает. Мне больно». И можно сказать, что нам повезло. Мы едва успели провернуть весь этот фокус с заклинанием и опробировать его, потому что на горизонте взметнулся столб пыли, а вскоре возле меня замер взмыленный крон. Ничего себе! Не думал, что боги умеют потеть! К груди он прижимал полуживых людей, которых держал как картошку, рассыпавшуюся из порванного пакета. Я лишь зацепился взглядом за знакомое, пусть и изможденное, будто после долгого плена лицо. Анфалар, дорогой ты мой человек, живой! Выглядел он только хреновенько. Краше в гроб кладут, тогда как крон не сводил глаз с лиха. Я чувствовал, как подобралась Юния, сжалась подобно заводной пружине и сгорбилась еще больше, словно пытаясь стать меньше. Созидателю распахнул руки, и фекоидцы посыпались на землю, как переспелые груши, а сам он шагнул навстречу нечисти. Несчастная была так напугана, что ей оставалось лишь трястись на месте. «Юния, моя нежная Юния, сколько лет прошло!» Он протянул руку и Лиха, несмотря на жуткий тремор, ответила ему. Юния выставила перед собой ладонь, и огромный палец уперся в нее, а следом Лиха выгнулась дугой, точно через нее пропустили высоковольтный ток. Затем заскрипел зубами и я. Чувствуя, как по нутру расползается обжигающий холод, захватывая каждую клеточку тела. Я за свою жизнь испытал много всякой боли. Мышечную, суставную, зубную. Порой она сверлила насквозь, как мощный перфоратор, а в другой раз разгоралась, как жаркий костер, и также стремительно потухала. Иногда она долго тлела, как догорающий кусок торфа. Но подобного тому, что происходило сейчас... Я не ощущал никогда. Казалось, что нечто чужеродное, злое, враждебное, пытающееся уничтожить меня, медленно расползалось по всему телу. И от этого нечто невозможно было избавиться. Я забыл, как дышать, и, что самое главное, зачем? Хотелось только одного, чтобы это прекратилось. Тогда как крон, казалось, был на седьмом небе. Он задрал голову, прикрыл глаза и... Стал хохотать, все больше и больше распаляя себя и превращая этот странный процесс в истерику. Он увлекся настолько, что даже не заметил, как из его носа потекла кровь. К удивлению, самое обычная, но в то же время являющаяся кровью Бога. Юшка капала на песок возле ног крона, впитываясь в безжизненную почву. Преодолевая чудовищную боль внутри, я припал к ногам Созидателя, и тот... Медленно перевел на меня взгляд. «Великий, прошу тебя, позволь нам уйти. Я выполнил свою часть сделки. Теперь ты выполни свою». «Я верен своему слову, человечек», — радостно ответил Крон. «Сегодня ты очень осчастливил меня, поэтому я позволяю тебе и твоим людям жить». Но это не значит, что я останусь столь благодушным в будущем. Сделай все от тебя зависящее, чтобы мы больше не встретились. Не дожидаясь, пока я поднимусь, он схватил Вахабку лихо и стал удаляться. Быстро, само собой. Я не знаю, существовало ли что-то, что этот сверхчеловек делал медленно. «Мой добрый друг», — сухим, как эти земли, голосом сказал Анфалар. Я высоко ценю, что ты спас нас. Но разве воин встает на колени перед врагом? Я поднялся, бережно держа в руке горсть песка. Второй рукой я вытащил со слова меч и провел собранными крупицами по клинку. Жуткий скрип, ожидание и легкая вибрация в ответ. Сталь вкусила крови крона. Иногда... «Чтобы сделать два шага вперед, нужно сделать шаг назад», — устало ответил я. «Твоя мудрость радует мой слух, мой друг», — поклонился Анфалар. «Ты сам придумал это изречение, или тебе его поведал твой учитель?» Сейчас бы сказать ещё что-нибудь вдохновляющее, чтобы все освобожденные пленники смотрели на тебя как на героя и готовы были лет сорок ходить за тобой по пустыням Скуги. Но куда уж там. Пацанский цитатник в ВКшечке сказал я, что до этого гада не переживай. Наши пути точно пересекутся очень скоро. И он этому точно будет не рад. А теперь давайте возвращаться в Фикой. Форсварар там поди место себе уже не находит. Обжигающая боль отступила минут через 10, напоминая мне, что я человек, а не доска для дарца, судьба которой заключается в том, чтобы ожидать прилета дротиков. И я смог полностью вернуться в нашу реальность, где воинство нищих и убогих возвращалось в крепость. Что должны чувствовать люди, которые избежали неминуемой смерти? Наверное, радость. Фикойцы же были мрачнее тучи. Во-первых, прикосновение к неизведанному никогда не проходит бесследно, а прикосновение к непостижимой мощи, вектор которой зависит лишь от желания ее обладателя, тем более оставляет свой отпечаток. В такой момент ты в полной мере ощущаешь себя крошечной песчинкой в бескрайнем океане. Во-вторых, они и не надеялись выжить. К смерти привыкаешь с трудом, не сразу принимаешь ее, стараешься не думать. У фикойцев подобное прошло в ускоренном режиме, и теперь они тяжело возвращались к жизни, с которой уже попрощались. В-третьих, все пленники просто очень устали. Большинство из них оказались рубежниками. Именно они встретили Крона в бесплодной попытке отразить атаку на свой дом. И именно воинов он и захватил в качестве устрашения, забыв, что пленным нужны такие мелочи, как еда и вода. «Да что там?» По их словам, они от страха и глаз не могли сомкнуть. Если бы не хист, пришлось бы несчастных вообще тащить на себе. Я и сам был хмур и угрюм. Юния не шла из головы. За последнее время она словно стала частичкой меня. Привычка советоваться с лихо стала чем-то само собой разумеющимся. И теперь нечесть отняли. Даже не отняли, а я сам своими руками отдал Юнию. От этого осознания становилось еще горше. Но был ли у меня выбор? «Подождите, надо передохнуть», — сказал Анфалар в очередной раз. Он был сильнее всех вместе взятых рубежников в отряде, однако поход давался ему тяжелее остальных. Ответ был очень прост и состоял из семи букв. «Осколок» — он давал тебе небывалые силы на краткий промежуток времени, но после требовал вернуть долг. Больше всего про осколок мы и говорили с Анфаларом, взаимно выводя друг друга из транса происходящего. «Есть ли у тебя или Форс Варара еще один осколок? Или вдруг вы можете продать мне тот, который остался теперь?» «Ты все-таки хочешь убить, Крона?» — поинтересовался Анфалар тыльной стороной ладони, проведя по морщинистому лбу. Видеть его в амплуа старика, признаться, было весьма необычно. Прям фейсап в жизни, а не в телефоне. Скажу тебе больше. Я убью его, либо сам, либо найду способ сделать это чужими руками. Пусть так. Но осколок тебе в этом не поможет. По крайней мере, тот, который остался у Форсварара. Знаешь ли ты, как они работают? Ты становишься сильнее, но потом тебя как бы это сказать? Я долго искал замену. Откатывает в местном языке. Не зводит. «Именно так. Но и для осколка это не проходит бесследно. Когда-то с помощью него форс-варар становился кощеем с 12 рубцами. В этот раз он едва дотянул до 10. «Осколки опустошаются», — кивнул я. «Да, даже если тебя не пугает то, что происходит потом с рубежниками», — он указал на себя, — «то главное — найти подходящий осколок». Такого, чтобы ведун поднялся сразу до крона, я не встречал никогда. А простому кощею повелителя тварей, не одолеть. Что самое противное, Анфалар был прав. Он растолковал мне прописные истины, как малолетнему пацану. Форсварар с Анфаларом поднялись до кощеев, им помогали прочие рубежники, а Созидатель разметал их, как слепых котят. По-иному и быть не могло. Крона может убить только другой крон. Да еще не каждый, раз уж Созидатель умертвил прежде четверых. Я погрузился в размышления. А Анфалар, видя, что я занимаюсь несвойственной мне мыслительной деятельностью, решил не мешать. Молодец. Именно так, тихой сапой, с постоянными остановками, мы и добрались до фикуя. Никто не бросал чепчики, не кричал от восторга и не осыпал нас лепестками роз. Несколько раз на встречу пришедшим выбегали люди, сгребая очередного стражника в объятия и уводя с собой. Потому до крепости мы добрались втроем. Анфалар, я и еще один парнишка из стражи, поддерживающий моего товарища. Форсварар, которому доложили о возвращении, вышел встречать нас лично. Больше того, он упал передо мной на колени, заливаясь слезами. «Спасибо, Матвей!» «Этот город и не понимает, что жив лишь благодаря тебе!» В груди приятно потеплело. Однако даже это обстоятельство не подняло настроение. Зато город знает, что именно я навлек на них гнев крона. Я задумался. «А ведь если бы мы не отправились на охоту, возможно, с Богом получилось бы разойтись краями». «Ну да». Посылал бы он и дальше своих тварей, страдая от того, что занимается не своим делом. Фикой бы яростно отбивался, с каждым годом уменьшая численность защитников. И все довольны. Для этого нужна была сущая мелочь. Чтобы я отказался от охоты и... Умер? Ладно. Будет страдать из-за того, как надо было поступить в прошлом. Его уже не вернешь. А вот пободаться за светлое будущее я очень даже в состоянии. Надо лишь составить план, как умертвить Бога и вытащить лихо отсюда. И из безвыходных, на первый взгляд, ситуаций, всегда имеется лазейка. Неужели молодой и полный жизнелюбия мозг не совладает с закостенелым сознанием всемогущего придурка? Форсфорар, я принес вам лечебные травы. Не думал, что они придутся так кстати. Я вытащил со слова собранный Ингой презент и передал правителю. Тот поклонился, но принимать корзину не торопился. «Помнишь, что я говорил тебе по поводу подарков, Матвей?» «За это можно не переживать. Я возьму крест сежим. Я тут придумал, куда его пристроить в моем мире». На то мы порешили. Форс Варар распорядился принести мне столько горькой травы, сколько я смогу унести. Я решительно остановился на двух внушительных тюках. Можно было бы взять и третий. Но я помнил русскую поговорку про жадность и фраера. Дело не в том, что будет сложно скользить по скуге. Слово никто не отменял. А вот как потом пройти таможню? Я и эти две огромные связки с огромным трудом поднимал. К тому же у крест же был существенный недостаток. Он кололся. Тьфу ты! Опять кололся и трава в соседних предложениях. Хорошо, что на изнанке нет товарища майора. Прощание вышло скорым и скомканным. Мне не хотелось больше слушать слова благодарности Форсварара, а старика будто переклинило на спасибо. Хотя его можно понять. Еще вчера он осознавал, что находится в безвыходной ситуации, и город скоро будет разрушен, а сегодня все благополучно разрешилось. К тому же Фикой самим своим существованием напоминал о лихо и кроне. Правда, уйти по-английски не получилось. Анфалар вызвался проводить меня, хотя я едва ли мог потеряться с компасом. «Но попробуй скажи этому горячему изнаночному парню с временным лицом старика «нет».» Мы проскользили с ним совсем недалеко, выбравшись подальше от города, после чего Анфалар хлопнул меня по плечу и пришлось остановиться. Чего это он задумал? Собственно, я бы не удивился, если бы сейчас рубежник заявил, что от меня одни проблемы и лучшим вариантом будет моя смерть. «Сегодня ты спас меня», — спокойно сказал старик голосом безумца. «Простого спасибо было бы достаточно», — ответил я. «Нет, недостаточно. Человек приходит в этот мир один. также один он и умирает. Но ему не обязательно идти одному на всем протяжении жизненного пути». Анфалар, тебя какой-то скальт укусил». Забавно, что слово «рэпер» в местном наречии не существовало. Опять произошла автозамена. «Нет». «Я говорю от чистого сердца», — сказал рубежник, и мне даже стало неудобно. «Мне повезло, что я встретил тебя. Таким другом можно только гордиться». «Анфалар, я тоже рад, что ты мой друг», — ответил я, рассчитывая, что на этом наш обмен любезностями закончится. «Позволь мне стать твоим названным братом», — серьезно посмотрел на меня Анфалар. «Ну, хорошо», — пожал плечами я. «Почему бы и нет?» Рубежник удовлетворенно кивнул и вытащил со слова кривой нож. Полоснул им себе по ладони и протянул руку мне. «Зараза! Мотя, вот ничему тебе жизнь не учит! Что мешало спросить, чего от тебя требует это самое братание? Дурак и есть дурак. Но тут уж ничего не поделаешь. Сказал А, говори и Б. Я вытащил нож спешницы и провел им по ладони, занимаясь своим самым нелюбимым занятием — членовредительством». После этого Анфалар, можно сказать, против моей воли, пожал мне руку. А дальше было уже все знакомо. Мой хист на мгновение смешался с хистом нового брата. «Это замерение что ли?» Так бы сразу и сказал. Не успел я обрадоваться, как сердце словно на жаровню бросили. Меня сегодня решили прогнать по всем видам боли. Перед глазами все поплыло, голова загудела. Тело я вовсе не чувствовал. «Нет, это непростое замерение. «Было тут что-то еще более серьезное, Может, именно из-за крови?» «Да, она всегда усиливала заклинания, печати и артефакты». «Хорошо, что я не успел испугаться. Все закончилось так же быстро, как и началось. Лишь на земле остались капли от пролитой крови». «Блин, странное ощущение. Словно мне снова 8 лет, и я обратаюсь с костяным выкидным ножом с пластиковой рукоятью в форме рыбы, которую он стащил у отца». «Как ни у кого из нас заражения крови не было, уму непостижимо!» «Это честь для меня», — поклонился Анфалар. «Наверное, мне надо было тоже ответить что-то возвышенное, поэтическое, но у меня оказалась жуткая аллергия на все пафосное, поэтому я поклонился в ответ и выдал. Брат за брата, за основу взято». «За основу», — повторил последние слова рубежник и обнял меня. Только после этого Анфалар наконец разрешил мне отправиться в Освояси, а сам заскользил в сторону Твердыни Фикой, города, которому более ничто не угрожало. Я же, нагруженный невидимыми тюками, находящимися на слове, двинулся к Чуру, ориентируясь по компасу. Тишина давила. Никто более не дразнил меня за избыточную наивность, не заикался на букве С, не предупреждал об опасности. На душе скребли кошки, накрыла волной грусти и одиночества. — Не знаю, чувствуешь ли ты это, Юния, но я найду способ освободить тебя. Я обязательно вернусь и убью Крона!